Вернувшись в свой кабинет, лорд-директор некоторое время сидел, молча глядя в противоположную стену. Пока все шло так, как он и планировал. Но лорда-директора это не особенно радовало. Поскольку то, что он собирался совершить, должно было либо обрушить под собой империю, либо позволить ей собраться с силами и выиграть эту чудовищную схватку с конскебронами. Потому что при том состоянии дел, в котором империя находилась сейчас, она была не способна ни на какую серьезную схватку. Первые приграничные сражения, вопреки ожиданиям, оказались не слишком ожесточенными. Враг, что было вполне ожидаемо, захватил около десятка наиболее слабо обжитых и защищенных систем и после неудачного удара по системе Эсгенты откатился назад. Так что после того, как прошел первоначальный шок, Начавшаяся война, наоборот, вызвала в обществе довольно сильное оживление. И дело было не только в активизировавшейся после длительной стагнации промышленности. Жизнь забурлила везде. Появились новые шлягеры, новые голосериалы. В производство была запущена линия бытовой техники и кухонных приборов, корпуса которых были выполнены в виде обводов боевых кораблей – Последним писком стали ткани мундирных расцветок. И вот уже второй год модельеры лихорадочно искали новые силуэты и сочетания. Ну и, естественно, народ охватил довольно сильный патриотический подъем. Юноши горели желанием надрать конскеброновых чугунные задницы, а девушки восторженно приветствовали новых героев, которых очень быстро раскрутили голоканалы. Короче, империя оказалась переполнена людьми изо всех сил, стремящихся так или иначе заработать на войне. В первую очередь, деньги. Но даже это было неважно. В ход шло все – известность, слава, моральный капитал. Политики наперебой лезли на трибуну. Каждый пытался показать себя еще более непримиримым патриотом, чем конкурент. А кое-кто даже посчитал, что под этот военный шумок сумеет оттяпать себе еще больше власти, чем у него уже имелось. Тем более, что на троне Эсзара еще обживался молодой и не слишком искушенный император, хотя и являющийся сыном этого грозного правителя, но вроде как ничем не напоминающий своего отца. И никто, ни артисты и шоумены, ни промышленники, ни даже самые искушенные политики не подозревали, что эта война ничем не будет напоминать те, которые империя вела последние несколько столетий. Что начавшаяся война будет вестись не до победы, или доказавшегося сейчас крайне маловероятным, но все-таки возможного поражения, пусть и тяжелого, а на уничтожение» что вся будущая история империи уже, сколь далеко в будущее она еще не протянется, отныне будет только историей начавшейся войны. В лучшем случае. Минут через двадцать лорд Эйзел приказал вызвать к себе группу Жандера Эстола. Жандер являлся одним из его наиболее доверенных сотрудников уже на протяжении многих лет. Он выполнял наиболее деликатные поручения лорда-директора. Но то задание, которое Эйзл собирался поручить ему теперь, не шло ни в какое сравнение с теми, что выполнял Жандер до этого. «Майлорд, заходи, Эстол». Лорд-директор приподнялся из-за стола и поздоровался с Жандером. Эстол опустился на стул напротив него и замер, весь воплощенное внимание. «Эстол, у меня есть для тебя очень важная работа. Какая?» — Ты... — лорд Эйзел на мгновение запнулся, уж больно то, что он собирался произнести, противоречило его собственной натуре и привычкам. Но отступать было некуда. — Ты должен будешь принять от меня несколько контейнеров. Скажу сразу, в них находятся носители, на которых заархивировано содержимое всего архива департамента и моего личного. Получив их, ты перейдешь на нелегальное положение здесь, в столице и будешь оставаться в нем, какие бы изменения ни произошли во внешне-внутриполитической обстановке, до тех пор, пока не отдам тебе иного приказа, либо лорд-директор помедлил, внимательно вглядываясь в лицо сидящего перед ним сотрудника, но тот оставался совершенно спокойным, как и полагается опытному специальному агенту, получающему от руководства новое задание». Либо ты получишь совершенно достоверные сведения о том, что меня уже нет в живых. В этом случае ты обязан находиться на нелегальном положении и обеспечивать сохранность переданных тебе материалов еще десять лет. А потом можешь поступить с ними по своему усмотрению. Ты меня понял? Да, мой лорд. Хорошо. Тогда я даю тебе два дня на подготовку первого этапа. Через два дня ты должен быть готов принять контейнера. «Разрешите вопрос?» «Задавай. Означает ли изменение обстановки, при которой я должен оставаться на нелегальном тайном для структур государственной власти положении, антигосударственный мятеж?» «Да». Жандер все так же спокойно кивнул. «Вопросов больше не имею». Эстол покинул кабинет, а лорд-директор поднялся из своего кресла и прошелся по кабинету. Только что состоявшийся разговор означал, что жребий брошен. Он вступил на очень опасный путь. Но другого лорд Эйзел не видел. Признаки того, что лорд Элмерен взял курс на прямой мятеж, он уловил еще около полутора лет назад, когда довольно яростные приграничные сражения практически везде, кроме системы Эсгенты, закончившиеся поражением имперского флота, внезапно утихли, и продвижение конскебронов остановилось. Имперские голоканалы вовсю кричали о героизме и мужестве офицеров и солдат, сломивших и остановивших врага, о могучих кораблях и грозных орбитальных крепостях, несокрушимой стеной вставших на его пути. Но наиболее мыслящие офицеры адмиралы чувствовали, что все не так просто. Потери конскебронов были не так уж велики, а возможности далеко не исчерпаны. Чему же, захватив с минимальными потерями не слишком укрепленные миры, они внезапно остановили продвижение? В чем дело? Но пока одни отчаянно напрягали мозги и загружали работой штатных аналитиков, остальные обратились к тому, к чему привыкли. Эсзар не раз использовал военные конфликты для жесткого перетряхивания всей верхушки империи и для многих из числа его былых соратников – Звучание военных труп означало резкий всплеск интриг и политической активности. Как только загрохотали пушки, они тут же встрепенулись и окинули окрестности орлиным взором, примериваясь, кого бы подвинуть, скинуть с поста или вообще устранить из верхнего эшелона. Лорд Иомирен относился как раз к таким Но его беда была в том, что он уже практически достиг всего, чего хотел еще до войны. Он занимал вторую в империи должность, возглавлял самую влиятельную политическую группировку, а его старшая дочь была объявлена официальной невестой императора. Все его, даже не враги, а так, недруги, отошли от дел. А те, кто остался, были слишком мелки или не особо опасны, за исключением одного лорда-директора Департамента стратегических исследований. Но и это император дал понять своему будущему тестью совершенно ясно. Пока Эоней находится на троне, Эомирену не удастся устранить лорда Эйзела с его поста. И вот с этой несправедливостью лорд Эомирен как раз и решил разобраться. Где-то около полугода Эйзел собирал информацию, предполагая, как только он будет готов Выдвинуть официальное обвинение, положить собранные материалы на стол императору, но полтора месяца назад ему стало ясно, что этот вариант не сработает. Эомирен показал себя великим интриганом. Эйзл, как обычно, провел отличную работу. Он не сомневался, что собранный материал убедит императора Эонея в том, что лорд Эумирен готовится отстранить того от реальных рычагов управления империей, оставив за ним всего лишь место символа, знамени, некой исторически привычной традиции. Но что потом? Арестовать всех заговорщиков? Их слишком много. Эумирен сумел втянуть в свою орбиту представителей почти 70% великих домов. Не все, кто плясал под дудку Эомирена, представляли, что участвует в антиимператорском заговоре. Большинство так или иначе считало, что работает на благо империи. Молодой император слаб, не обладает достаточным влиянием, подвержен эмоциям и склонен к необдуманным поступкам. На этот вывод в немалой степени работал и широко обсуждавшийся в свете скандал с леди Смель. Поэтому ему, несомненно, требуется помощь и поддержка столь опытного и влиятельного политика, как лорд Эумерен, с чем наверняка согласен и сам император, иначе от чего он согласился на брак с дочерью лорда Эумерена. Таковы были господствующие настроения среди высшей знати, и в этих условиях волна превентивных арестов вызвало бы в обществе крайне резкое противодействие, была бы воспринята скорее как подтверждение слухов о неустойчивом эмоциональном состоянии императора и даже о его истеричности. Да и что делать после арестов? Главдомов имеет право судить только суд лордов, а у Эзла практически не было материалов для этого суда, то есть его было бы достаточно, будь член этого суда однозначно на стороне императора. Если бы на месте Эонея был его отец Эзар, виновные, стройные колонны, двинулись бы прямо под меч палача. Но сейчас дело там также обстояло прямо противоположным образом. Каждое свидетельство, предоставленное Эйзелом, было бы вытащено под лупу, рассмотрено тщательнейшим образом и, скорее всего, отвергнуто, как косвенное. Но какое в антиправительственном заговоре может быть прямое свидетельство. Это только в популярных голосериалах заговорщики собираются все вместе в заброшенных домах или тайных пещерах, и облачившись в балахоны со свечами в руках, торжественно подписывают клятву свергнуть император. А в реальной жизни большинство договоренностей устные, да и те на уровне недомолвок, хотя и вполне понятных обеим договаривающимся сторонам. Встречи Вполне себе обычные званные обеды. А передислокацию некоторых подразделений можно объяснить вполне обыденными причинами. Сколько их этих передислокаций-то? Война, чай! Так что перед лорд-директором постепенно во всей своей красе встал его самый жуткий кошмар. Он знает о подготовке антиимператорского заговора, но ничего не может предпринять. Потому что любое его действие приведет к еще худшему результату, чем бездействие. Оставалось только одно — готовиться к худшему и сохранять верность. Хотя уже то, что он не доложил об имеющихся сведениях, само по себе являло собой предательство. Лорд-директор подошел к столу и коснулся сенсора вызова секретаря. «Синкарай, дамы лорд, в вызове ко мне старшего командера» Эстоназа Эстоназ происходил из древнего, но уже давно потерявшего влияние дома. И в этом он чем-то напоминал своего патрона, лорда Эйзела. Впрочем, благодаря лорду-директору Департамента стратегических исследований нынче никто не рискнул бы назвать дом Эйзелов невлиятельным. И эстоназ вполне вероятно где-то в глубине души также лелеял подобные надежды. Причем вполне обоснованно. По мнению его непосредственного начальника, он был самым блестящим тактиком нынешнего поколения. Для того, чтобы перетянуть его из десантных сил в свой отдел специальных операций, Эйзел в свое время приложил немало усилий. Впрочем, насколько он знал, старший командир о переходе не сожалел, ибо десант в современной войне был штукой совершенно бесполезной. Ну, почти совершенно. А вот подразделения разведки успели зарекомендовать себя очень неплохо. Хотя старшему командиру разовых операций, которые спецназ департамента осуществил на захваченных конскебронными колониях империи, было совершенно недостаточно, но он вполне обоснованно надеялся на расширение операции. Так бы оно и было, если бы не осложнившаяся внутриполитическая ситуация. «Мой лорд!» командер, командир!» Лорд-директор упер в подчиненного внимательный взгляд. Сейчас ему предстояло подвергнуть свой авторитет самому серьезному за сегодняшний день испытанию. Жандера Эстола он в свое время отыскал в сиротском приюте для детей с антисоциальными наклонностями. Синкарай попал к нему с улиц Шамора припортового района, славящегося своими подростковыми бандами. Многих других подростков он также вытащил из воронки, в которую затягивал их лишённое смысла, цели и вообще сколько-нибудь осознанной перспективы жизни. Но старший командир пришёл в его департамент уже сложившимся человеком причем добившимся довольно многого в жизни и сумевшим без его помощи справиться с некоторыми весьма неприятными ситуациями, в которых оказывался. По существу он ничем особенно не был обязан лорду Эйзл, и потому тот не мог рассчитывать на особое личное доверие к себе самому. Для Эстоназа он был всего лишь очередным начальником, или нет... У меня для вас есть задание, старший командер. Слушаю вас, мой лорд. Возможно, на первый взгляд оно покажется вам не слишком обычным. Старший командер едва заметно скривил губы в легкую смешку. С момента моего появления в вашем департаменте каждое из заданий, которое я от вас получал, вряд ли можно было бы назвать обычным. Согласен, кивнул лорд Тейзел. И все же я сказал именно так. Оцените, насколько же оно должно отличаться от всех предыдущих. Эстонас мгновенно посерьезнел. «Слушаю вас, директор». Лорд Эзел качнул головой. «Вы должны подготовить переход всех наших боевых групп на нелегальное положение на территории Империи. Подготовка должна быть осуществлена в течение ближайших шести дней». Сразу по получению информации о начале антиправительственных действий, предпринятых членами Сената и Совета Лордов, группы должны покинуть место постоянной дислокации и перейти на нелегальное положение. Вам же вместе с бригадой А предписывается загрузиться на специальные транспорты и отбыть в «желтый сектор», где взять под контроль учебную базу флота и предпринять действия по ее удержанию. В течение первой недели вы должны находиться в полной готовности к действию через час после получения сигнала. Если же в течение этого года не получите от меня никаких указаний, вы вольны поступать по собственному усмотрению». Лорд Эзел замолчал, продолжая отслеживать реакцию своего подчиненного. Старший командир некоторое время молча обдумывал услышанное, а затем поднял глаза. От кого я получу информацию о начале антиправительственных действий? Скорее всего, из общедоступных гражданских сетей. Можно ли быть уверенным, что еще до получения этой информации антиправительственные силы не попытаются нейтрализовать наши подразделения тем или иным образом? Нет, но я оцениваю вероятность силового воздействия до начала информации как незначительную. Старший командир паром Гдвинии молчал а затем поднялся и отдал честь. Задание ясно. Разрешите приступить к выполнению?